Глава 25. Объятия. Голова трещала, глаза открываться отказывались, даже ресницы не хотели подниматься. Застонав, почувствовала теплый шершавый язык на своем лице, и тот же еще несколько. Пушестики практически полностью меня умыли. Попытавшись их оттолкнуть, села. Хватит, фу! и поняла, что головная боль ушла, а веки слушаются, медленно поднимаясь вверх. «Внученька, что ты наделала?» Испуганный голос Мисси раздался возле уха. Ее крепкие руки обняли меня. «Я же только к тебе начала душой прикипать, кровиночка!» Я ощутила поцелуй в районе виска. Не знаю, чему удивилась больше. Тому, что Мисси назвала меня внучкой, или тому, что обняла и говорит чувствующим голосом. «Мисси, что произошло?» Подняв голову, посмотрела на помолодевшую бабушку. «Это мы у тебя хотели узнать, Алиона!» Она оглянулась на дверь. Днем пришли в гости дракон с детьми, соседи. «Я думала, что дышать перестану от страха. Где это видано, драконы, без предупреждения?» «Чего я только не передумала, пока предлагала им чай!» «И тут распахивается дверь...» Бабушка взяла паузу, набрав воздуха в грудь. «Ты умудрилась напиться гномьего чая, привести темных работников в наш дом!» Ее голос становился все тише, и это пугало меня. «А оборотень, ты привела в дом оборотня королевских кровей!» Прикусив губу, Алиферна перешла на еле слышный шепот. «Но и этого тебе показалось мало». «В каком смысле мало?» Я скосила глаза вниз. «Уф, кажется, одета как подобает». «А в том, что ты прилюдно оскорбила генерала дракона, оскорбила». Видя, что я совсем не понимаю, пояснила. Ты его теребила за щеки, словно щенка. Говорила неприятные слова а когда он поднял тебя на руки, принюхалась к его шее, сообщив, что он вкусный, укусила. — Алиона, где был твой мозг? Тебя казнят, не посмотрят, что ты благородная. — Где это видано? Кусать дракона! Его дети так смеялись, что обернулись во вторую и постась, и разнесли весь холл на первом этаже. — А как... Страшно было спросить, стали ли они вновь детьми. «Спят дети, там же, где и обернулись». Карл понял мой недосказанный вопрос. Высвободившись из бабушкиных объятий, бросилась одеваться. «Ты бы видела, какая улыбка была на губах господина дракона, когда он вернулся из твоей комнаты и посмотрел на детей. Уверена, что более ужасной улыбки я раньше не видела». Мисси всхлипнула и приложила платок к глазам. «Я решила, упаду в ноги господину, буду вымаливать обмен наших жизней. Я пожила на этом свете и многое видела. Ты же молодая!» «Так, отставить слезы, бабуля! Я сама поторгуюсь за свою жизнь!» Медленно спускалась по лестнице, пусть во мне теплилась внутренняя уверенность, что никто убивать не будет. Все же мои странные способности нужны дракону. Но чем ближе был холл, тем все меньше уверенности было в душе. Госпожа, не ходите туда. Меня дернули за руку, не успела пикнуть, как была затащена гномами в маленькую комнатку. Драконы на вас злы. Все еще в человеческую и постать не вернулись. Боимся, что ждут. Чего? Чтобы позавтракать вами. Словно несмышленный шоу пояснил один из них. «Ничего такого не будет!» Уверенности в голосе не было, но и страх начал уходить. «Сколько их знаю, ни разу они меня не хотели съесть. Все это бабушкины байки!» Несмело улыбнулась тем, кого недавно наняла. Один из них вышел вперед. «Мы бы с радостью вступили в бой с любым противником, чтобы отстоять вашу честь и жизнь. Но тот дракон...» Он виновато развел руками в стороны. «Я благодарна за ваш душевный порыв, но погибать сегодня никто не будет». Собрав волю в кулак, вышла из комнаты и направилась в холл. «Доброе утро, господин Кендалл», — чуть склонив голову, в приветствии осмотрелась. Да, разрушено было практически всё. Мебель, вазы, пострадали стены, деревянные полы. Цел остался лишь потолок. «Кому как. Для меня недоброе. Глаз не сомкнул. Все за детьми следил». Сидя на кушетке, хмурил брови дракон. «Врет. Прекрасно спал». Возле уха раздался голос Карла, вызвав на моем лице улыбку. «А у меня другие сведения», — сложила ладони на груди. «Вы должны были прекрасно выспаться». «Где? На кушетке?» — возмутился он. «Боевому генералу кушетка за счастье», — парировала я. Леона, вы невероятная женщина!» Он резко поднялся и в одно мгновение оказался рядом. Его руки сомкнулись на моей талии. «То, что вы вчера сделали...» Его рука оказалась на моей шее. «После такого или на плаху, или под венец. Что выбираете?» «А еще варианты есть?» Сглотнула я, на плаху, а тем более замуж, так спонтанно я не собиралась. «Есть!» — послышался низкий бархатный голос позади нас. «Принять моё покровительство!» Мы резко обернулись. Темноволосый незнакомец среднего возраста, красивый, стройный и высокий, прислонившись к косяку дверей, ведущих на кухню, смотрел на нас из-под лобья. «Этого не будет!» Мой обзор мгновенно был загорожен господином Дивером. А непонятно, когда проснувшиеся дракончики громко зарычали, но это не испугало мужчину королевских кровей. «Какие милые дети!» — улыбнулся он. «Вижу, госпожа, что вам ничто не угрожает. Я подожду на кухне». Мне показалось, или последнее слово он произнес с раздражением? Э, «Можно и не на...» Последнее слово кухни произнести не успела. Он скрылся за дверью. «Найвара, солнышко, ты такой красивый дракончик, и чушуя у тебя переливается, и в кого ты такая красавица!» Ее братец ткнулся мне в живот, требуя похвалы. Еще минут пять мы любезничали, дети мурчали, рычали и еще через время приняли свои человеческие обличия. Найвара устало улыбнулась, покачнулась и тут же оказалась на руках отца. Тинрен храбрился, но стоял неуверенно. Поэтому дивер подхватил сына второй рукой. «Сходили в гости!» Дракон обвел взглядом Холл и произнес «Ремонт оплачу. Разбитые вещи восстановлю у магов. Твоей бабушке за моральный ущерб заплачу». Дети посапывали на плече у родителя. «Спасибо», — пробормотала, провожая гостей к дверям. «Завтра ждем у себя в замке», — закончил он, улыбнулся и вышел. Я выдохнула. Предстоял сложный разговор с незнакомцем, которого я спасла. «Ещё бабушку нужно успокоить». Схватившись за голову, развернулась и встретилась с темным взглядом красивых глаз.